Глава седьмая. Воображаемое присутствие Валиса, которого Николас выдумал, стремясь заполнить пустоту, заставило моего друга переродиться. Даже придя он к психиатру, ничего бы не изменилось. Психиатр обратил бы внимание на источник голоса, а не на его мотивы или результаты воздействия. Да что говорить, тот психиатр наверняка до сих пор живет в Беркли. Никакие н е о с я з а е м ы е контакты. Никакие призрачные голоса, обещающие счастливую жизнь, его не тревожат. Блажен сон глупца. Хорошо, Ник, промолвил я, ты победил. Что? Он растерянно взглянул на меня. А, понимаю. Да, похоже. Фил, как я мог так долго торчать в Беркли? Почему понадобился голос? Чужой голос, не мой, чтобы вести меня по жизни? Пробормотал я. Самое невероятное не то, что я услышал голос Валиса, послушался его и переехал сюда, а то, что без него или без них я никогда и не подумал бы о подобном шаге. Знаешь, Фил, мысль покинуть Беркли, бросить работу у Герба Джекмана мне даже в голову не приходила. Да, это невероятно, согласился я. Он был прав. Вот вам Хомо обыкновенный, крутится себе по орбите как мертвый камень вокруг мертвого солнца, без цели и без смысла. Глухой, слепой и холодный, нечто безжизненное, на веки отрезанное от новых мыслей. Кто бы они ни были, продолжал Николас, я должен доверять им. У меня нет иного выбора. Я все равно сделаю все, что они захотят. Думаю, ты поймешь, когда включится программа, сказал я. Если, отрезляющая мысль, он вообще запрограммирован. Думаешь, пойму? Я буду слишком занят. Это меня напугало. Вот он молнией приходит в движение, будто взрывается, и ничто не в силах его остановить. Они начал было Николас. Пожалуйста, не называй их. Они попросил я. Это действует м н е на нервы. Было бы гораздо лучше, если бы ты говорил он. Я говорю они, объяснил Николас, потому что видел их несколько: женщину, мужчину, по меньшей мере двух. Как они выглядели? Николас помолчал. Ты понимаешь, разумеется, что это было во сне. Там все искажено. Наше сознание возводит барьеры для самозащиты. Кивнул я. У них по три глаза: два обычных, а третий не со зрачком, а с линзой прямо посреди лба. Этот третий глаз видит все. Его можно включать и выключать, и когда он выключен, то совершенно пропадает, становится невидим. Тогда Николас у д о р о ж н о вздохнул. Они ничем от нас не отличаются, ничем. Боже милосердный. Да, мужественно произнес Николас. Они способны говорить. Они были немы и глухие в таких э, сферических камерах вроде батискафа, оплетенных проводами всякое там электронное оборудование, чтобы они могли общаться с нами, чтобы их мысли превращались в слова, которые мы слышим и понимаем, и чтобы они могли понимать нас. Это им д а е т с я с трудом. с большим напряжением. Не уверен, что я хочу знать. Черт, п о б е р и да ты же об этом все время пишешь. Я наконец прочитал кое-какие твои. Я пишу фантастику, вымысел. У них увеличенные черепные коробки, сказал Николас. Что? переспросил я. Я не поспевал за ним. Все это было для меня ч е р е с чур. А как иначе поместился бы третий глаз? Массивный удлиненный череп, как у египетского фараона Эхнатона. И у двух его дочерей, а у его жены череп был с а м о обычный. Я р а с п а х н у л дверь и вернулся в гостиную, где сидел а Рэчел. й Он свихнулся. Пробормотала она, не отрываясь от книги. Точно, сказал я, совсем спятил. Вот только не хотел бы я здесь оказаться, когда сработает его программа. Рэчел, й промолчав, перевернула страницу. Выйдя вслед за мной из спальни, Николас приблизился к нам, протягивая в руке к л о ч о к бумаги. Вот этот знак они показывали мне несколько раз — две пересекающиеся дуги. Гляди, немного похоже на знак рыбы у ранних христиан. Интересно, что если одна дуга… Откуда-то из загадочного изображения в лицо Николаса ударил багровый луч света. Он закрыл глаза, скривился от неожиданности и боли, выронил листок бумаги и быстро приложил руку к лбу. У меня вдруг страшно разболелась голова. Вы видели этот странный луч света? Воскликнул я. Ричел отложила книгу и встала. Николас отвел руку, открыл глаза и поморгал. Я ослеп. Хрипло произнёс он. Наступила тишина. Все мы стояли молча, не шевелясь. Нет, никакого луча я не видел. Наконец проговорил Николас. А теперь вижу розовые пятна. Кое-что становится понятным. К нему подошла Рейчел, мягко взяла его за плечо. Ты лучше п р и с я д ь Странным, почти механическим голосом Николас на распев произнес: "Рейчел, у Джонни есть врожденный дефект. Доктор сказал, что он совершенно у него п а х о в а я ущемленная грыжа в м а ш о н о ч н о м мешочке. Требуется срочное хирургическое вмешательство." Немедленно позвони доктору э в е н с т о н у Скажи, что ты везешь Джонни в приемный п о к о й больницы Святого Иуды в Фуллертоне. Вели ему ждать там. Прямо сейчас, ночью? Ошеломленно пролепетал а Рэйчел. Джонни грозит смерть. И закрыв глаза, Николас повторил свое сообщение слово в слово с той же интонацией. Глядя на него, я испытывал странное чувство, как будто, несмотря на то, что его глаза закрыты, Николас видит произносимые слова, читает их словно по шпаргалке. Я поехал вместе с ними в больницу. Машину вел а Рэйчел. Николас из-за п р о д о л ж а ю щ и х с я п е р е б о е в со з р е н и е м сидел рядом, держа на руках малыша. Их л е ч а щ и й врач доктор Эванстон явно раздраженный ждал в приемном покое. Сперва он заявил, что несколько раз внимательнейшим образом осматривал Джонни на предмет возможной грыжи и ничего не обнаружил. Потом взял ребенка и куда-то с ним исчез. Шло время, когда наконец доктор Эванстон вернулся. Он неохотно признал, что при обследовании ребенка действительно обнаружена паховая грыжа, и в связи с возможностью ущемления требуется срочная операция. На обратном пути в п л о н с и ю я спросил: кто эти люди, эти голоса? Друзья, коротко ответил Николас. Они явно пекутся о твоем благополучии и благополучии твоего ребенка, причем обладают большой силой. Они не исцелили Джонни, а просто передали мне информацию, сказал Николас. Если именно исцелили, подчеркнул я и развил свой тезис: доставить ребенка к врачу и обратить его внимание на врожденный дефект, что это как не исцеление? Зачем прибегать к сверхестественным ъ силам, когда под рукой обычные средства? Я припомнил, что сказал Будда, увидев, как некий предполагаемый святой идет по воде. За грош я мог бы переправиться на пароме. Даже для Будды практичнее было бы пересечь реку нормальным способом. Николас не понял мои мысли. Он, казалось, до сих пор не пришел в себя, все потирал лоб и глаза, а Рычел вела машину. Информация была передана разом, так сказать одним залпом. В компьютерной науке это называется. Аналоговым методом, в отличие от цифрового, промолвил он. Ты уверен, что они друзья? резко спросила Рэйчел. Любой, кто спасет жизнь моего мальчика, мне друг, ответил Николас. Если они способны передать столь исчерпывающую и точную информацию прямо тебе в голову одной вспышкой света, заметил я, то тем более могли дать тебе знать, кто они такие, откуда и чего хотят. А раз ты сомневаешься... Значит, эти сведения умышленно утаивают. Если бы я знал, ответил Николас, я мог бы рассказать. Они не желают. А почему? – перебил я. Это противоречит их целям, произнес Николас, подумав. Они выступают против. Его голос затих. Оказывается, ты много г о мне не говорил, сказал я. Все записано там, на страницах книги. Николас помолчал, затем продолжил. Им приходится действовать очень осторожно, иначе все провалится. Он не стал пояснять. Очевидно, и не знал-то больше ничего. То, чем он располагал, состояло скорее всего из догадок, появившихся за долгие месяцы размышлений. Во мне давно уже назрела целая речь. Теперь я дал себе волю. Существует вероятность, правда, надо отметить очень небольшая, что ты имеешь дело с явлениями религиозного характера. Непосредственно общаешься со Святым Духом, проявлением Самого Господа Бога. Мы все из Беркли, там выросли и невольно ограничены мирскими взглядами университетского городка. Мы не расположены к теологическому восприятию мира, но исцеление, насколько мне известно, типичное чудо Святого Духа. Слышал какие-нибудь незнакомые языки? – спросил я Николаса. У себя в голове. Он замялся и наконец кивнул. В снах. Глоссалалия, древнегреческий. Проснувшись, я как-то записал несколько слов в таком виде, как запомнил. у р е ч е л был годичный курс древнегреческого. Мы проверили по словарю и убедились: в книге д е я н и я апостолов, в Библии другие народы понимали слова апостолов. В п е н т и к о с т и когда на них впервые снизошел дух, Глоссалалия не бессмысленная б и б е р д а не знакомые иностранные языки. Святой Дух вкладывает их тебе в голову, чтобы ты мог нести Слово Божье по всему миру. Я сам думал, что это б и л и б е р д а пока не занялся исследованиями. Ты читал Библию, спросил я. Ну, в своих исследованиях. Новый Завет и книги пророков. Ник никогда не знал греческого. Он был уверен, что это не настоящие слова. Вставила Рейчел. Жесткие и езвительные нотки исчезли из ее голоса. Беспокойство, страх за Джони н сделали свое дело. Когда Ника осторожно поведала о снах на греческом некоторым знакомым, интересующимся оккультным, они заявили: «Предыдущая жизнь. Ты перевоплощение древнего грека. Но, по-моему, это не так». А что же это по твоему? – спросил я. Не знаю. Именно греческие слова заставили меня впервые серьезно отнестись к этой истории. А сегодня вот диагностирование Джони. н К тому же я сама видела коснувшийся его розово-багряный луч света. Честно, Фил, просто ума не приложу. Похоже, Ник воспринимает некие проявления могущественных сверхъестественных существ. Смутные и с к а ж е н н ы е образы, совершенно недостаточные для того, чтобы можно было строить версии. Похоже, они из глубокого прошлого. На это указывает язык двухтысячелетней давности. Внезапно хриплым голосом заговорил Николас. Во мне кто-то пробуждается. Спустя две тысячи лет или около того еще не пробудился, нет, но его время близится. Ему обещали это давно, когда он был живым, как мы. Этот человек? Поинтересовался я. Да, безусловно. Николас кивнул. Вернее, был человеком. Программа, которую в меня заложили, пробудить его. Эта личность для них очень важна. Я не знаю, почему. Я не знаю, кто он такой. Я не знаю, что он будет делать. Николас замолчал, а потом произнес тихо, будто обращаясь к самому себе: "Я не знаю, что случится со мной, когда это произойдет. Может, у них вообще нет на меня планов. Не кажется ли тебе, что ты гадаешь на кофейной гуще?" спросил я. "У тебя ведь нет достоверных данных." "Нет," признал Николас. "Давно у тебя появилось это предположение." Не знаю, я их записываю. В порядке убывания вероятности, в том порядке, в каком они ко мне приходили. И каждое, подхватил я, в то время казалось тебе правильным. Одно из них наверняка правильное, произнес Николас. В конце концов я пойму, я обязан понять. Ты и в могилу можешь сойти в полном неведении, сказал а р э й ч е л Рано или поздно я пойму. Упрямо пробормотал Николас. Или нет, подумал я. Возможно, Рэчел права. Николас будет в е ч н о б р о д и т ь в потемках, кипо записей разбухнет от новых теорий, каждая все более мрачная, смелая, дерзкая, а потом личность, которая сейчас ворочается внутри моего друга, войдет в силу, возьмет все в свои руки и закончит записи за него. Николас сколько угодно может писать. Я думаю, полагаю, что уверен, наверняка. А потом древний человек пробудится к жизни и запишет последнюю строку. Он был прав, так и есть. Это я. Во всей этой истории меня постоянно волновало одно, сказал а р э й ч е л Как он поведет себя по отношению ко мне и Джонни, если его сумею т пробудить? По-моему, сегодняшние события показали, что он будет заботиться о Джонни. А возможностей у него больше, чем у меня, добавил Николас. И ты не станешь сопротивляться? Возмутился я. Будешь п а с с и в н о ждать, пока он тебя одолеет? Я жду этого с нетерпением, сказал Николас. У вас тут поблизости сдается квартира? Спросил я р э й ч е л В конце концов, почему бы писателю не пожить там, где ему вздумается? Разве он привязан к одному месту? Думаешь, твое присутствие ему поможет? Чуть улыбнулась р э й ч е л Ну, что-то вроде этого, ответил я.